но снятая сцена взрыва на бензоколонке и гибели Каморного была сама по себе гораздо большей сенсацией. Ведь зрители всегда предпочитают кадры настоящего, происходящего на их глазах события, рассказу о любом, самом успешном журналистском расследовании. Кроме того, из-за смерти Каморного продюсер сам вышел в прямой эфир, пусть даже только голосом, но это было для него большой удачей шансом сделать карьеру телеведущего. А сегодняшний сенсационный материал мог создать его имя в телевизионных кругах и, кто знает, даже помочь ему перебраться в Москву. При этой мысли продюсер мечтательно зажмурился. Москва — это настоящая жизнь, настоящие деньги. Он не знал, что точно так же мечтал о Москве ныне покойный Александр Коморный и совершенно уже не думал а только что происшедшей на его глазах трагедии. С утра в понедельник Надежда позвонить на студию не успела. Накопилось много хозяйственных дел, потом она заторопилась за димкой потом ходили в бассейн, и там тоже было не до того, а когда пришли домой, то нужно было обедать. А еще Надежда подумала и решила на всякий случай не звонить из чужой квартиры, да и своей тоже, а лучше вечером позвонить из автомата. Кто их знает? У них там, небось, аоны. Так потом вычислят номер и будут звонить, расспрашивать. После плавания у ребенка всегда зверский аппетит. Поэтому Димка смолотил мгновенный суп и картофельную запеканку и удалился в комнату с огромным апельсином, предвкушая очередную серию трансформеров или еще каких-то там современных мультиков. Надежда в задумчивости пила после обеденной кофе, когда унылый ребенок, Разбрасывая апельсиновую кожуру, появился на пороге кухни. Что случилось? Мультики отменили, вместо них новости. коморный выступает. Ну-ка, ну-ка, оживилась Надежда. Она уселась перед телевизором, взяла предложенную Димкой дольку апельсина и приготовилась слушать. коморный выступал не на своем канале, вид у него был непривычно взволнованный, и Надежда поняла, что ее ждет много интересного но действительность превзошла все ожидания. Правда, удалось посмотреть не все, потому что ушло много времени на то, чтобы выгнать из комнаты Димку, так как Надежда решила, что ребенку такое смотреть ни в коем случае нельзя. Но и того, что увидела, было вполне достаточно, чтобы испытать шок. Ужасная смерть. Комментариев пока еще никаких не было, но Надежда отчетливо видела вторую фигуру за коморным. То есть история полностью повторялась. Некто сделал так, чтобы сгорел коморный и сам сгорел вместе с ним. Причем не случайно. Не мог же он не знать, что нельзя чиркать зажигалкой вблизи разлитого бензина. На человеке был форменный комбинезон сотрудника бензоколонки, но надежду это не смутило. Теперь она уже не сомневалась, что этот человек, кто бы он ни был, тоже каким-то образом связан с тибетским магом. Но сегодня был понедельник, То есть, если бы человек ходил в ту самую группу, что и предыдущие трое, то он должен быть сейчас на занятиях, потому что на часах было 15 минут пятого. Но это ничего не доказывает. Возможно, у него с тибетским магом какая-то иная связь, и ничего бы не изменилось, если бы Надежда с утра позвонила Каморному на студию. Он все равно был бы занят, готовил сенсационный репортаж и не отреагировал бы на ее сообщение. Кстати, что же он хотел сказать зрителям? Что осталось неизвестным? Ему ведь заткнули рот. Это доказывает только то, что она, Надежда, правильно сделала, что не пошла к тибетскому колдуну. Дело это очень опасное. И если не побоялись убить известного телерепортера, то уж ее-то, обычную женщину, запросто бы прикончили, если бы заподозрили, что она знает что-то.